Глава двадцать Когда Джер хмуро поинтересовался у дедушки, можно ли все таки уничтожить осколок, я почти сразу поняла, что зря он сказал это вслух. Горло сдавил спазм, накатила паника, взявшаяся из ниоткуда, а затем я едва не захлебнулась рыданиями, которые скинул на меня каменный лорд. «Дэнни!» Было очень плохо, муторно, гадко, больно. Я буквально растворилась в навязанных эмоциях, перестав ощущать себя как личность. Это была боль. Душевная боль. Жуткая, рвущая на куски, выворачивающая наизнанку, опустошающая. Прекрати! Прекрати сейчас же! Я ничего не видела из-за слез. Кажется, меня прижимал к себе дедушка, чтобы я не упала. А Джер угрожал осколку. Не знаю. Не видела а затем накатили апатия и отупение. Всё тело болело, горло сипело, колени дрожали, глаза опухли, как и нос, а в голове заиграла колыбельная. Еще и издевается. Я снова заплакала, но уже сама, от обиды. За что он так со мной? Ведь можно же договориться! Можно! Можно. В голове прозвучала первая внятная мысль, которая точно была не моей. Я замерла, Сморгнула и в ужасе уставилась на осколок. Мамочки, лорд, просто лорд. Мысль отдавала ехидством. Напугаться еще больше было уже невозможно, и я срывающимся шепотом пролепетала, пытаясь не сорваться в истерику. Джер, он со мной говорит. Что он говорит? Демон торопливо подошел, принял меня из рук дедушки, который, наоборот, вернулся к осколку. — Что ему еще от тебя надо? — Компромисс. Говорить было больно, даже думать было больно. — Значит, компромисс? Джер обернулся к столу и зло прошипел. — Не смей больше влиять на Дэниэль. Тогда будет компромисс. — Темный. какой же это бред. А затем начались переговоры. Я участвовал в них постольку, поскольку став той, кто всего лишь озвучивал волю осколка. Это был лорд, действительно лорд с большой буквы, а если быть совсем уж точным, то бог иного мира. Больше трех тысяч лет назад он отправился путешествовать по мирам и не очень удачно упал к нам. Да так, что его разум рассыпался на сто осколков, а тело еще на сто. Тело стало кольцами а разум — теми самыми камнями, что лежали в земле и ждали своего часа. Я не знаю, лгал ли он или просто выдумывал, я просто говорила то, что возникало у меня в голове. Толчком к тому, что один из осколков осознал себя кем-то большим, стала именно наша с Джером кровь. «Теперь же лорд всеми правдами-неправдами и желал собрать себя воедино, признавшись, что не остановится ни перед чем, и я в его невидимых, но таких жестоких руках буду заложницей до тех пор, пока Джер не найдет остальные осколки и не соберет их все в одном месте». Ужас. Под конец я снова хотела плакать. Кажется, удача мне изменила. После того, как в лаборатории был издан последний звук чудовищного условия, Помещение окутало вязкая, давящая тишина. Дедушка дикими от ужаса глазами рассматривал камень, оказавшийся частичкой иномирного бога. Остальные, приглашенные для протокола научные сотрудники, их было больше двадцати, сидели подавленные и погруженные в мысли. А Джер тихо скрипел зубами мне на ухо, уже давно усадив к себе на колени, потому что я была так слаба, что без поддержки элементарно падала. «Ментальное общение с осколком забирало неимоверное количество сил, и под конец мне пришлось просить у дедушки все имеющиеся в наличии энергетические отвары, только чтобы не потерять сознание». «И вот теперь...» «Сколько осколков уже найдено?» Первым заговорил Джерардо, разорвав суровым голосом давящую тишину. «Вместе с этим двенадцать» ответил дедушка, и по одному его жесту кто-то из ученых торопливо выбежал, чтобы вернуться в лабораторию уже с камнями. Они были выложены в ряд, и сразу стало понятно. Они все настолько различны, что невозможно даже в самом фантастичном сне представить, что это части одного целого. «Вам передали карту, найденную в кабинете?» «Да, конечно». В кратчайшие сроки на одной из стен засветили магический проектор, и следующие несколько минут мужчины обсуждали имеющуюся в наличии информацию, а именно, где и какой осколок был найден, когда и какими свойствами обладал. Меня переложили на диванчик, стоящий в дальнем закутке, и я почти уснула, когда в моей голове снова заворчал каменный лорд. «Ну что опять? Дай уже отдохнуть!» «Джер!» «Да?» Демон оказался рядом буквально через мгновение и сразу тревожно заглянул мне в глаза. «Этот га... лорд требует начать поиски с тех осколков, которые лежат во внутреннем круге. Я сделала попытку встать, но она не увенчалась успехом, и мужчина без примедлений взял меня на руки и поднес к изображению. Вот эти семь. Затем следующие четырнадцать. Они самые главные. Затем остальные». Все. Сознание я все-таки потеряла. Слава тебе, темный. Весь следующий день прошел для меня как в бреду. Впрочем, я и правда бредила. Перед глазами проносили загадочные видения иных миров. В голове звучали посторонние голоса. Тело охватывал то нестерпимый жар-то чудовищный холод. Я заболела неведомой болезнью. День. Второй. Третий. Я слегла в постель под неусыпный присмотр. «Леди Ромели, которая отнеслась ко мне как к дочери, не позволив взять на себя обязанности никому другому, даже Джеру. Женщина лишь раз воспользовалась помощью служанок, когда во время очередного приступа жара я сожгла под собой постельное белье, но затем меня обложили противоогневыми амулетами, и подобного больше не повторялось. Если бы я могла, я бы говорила ей спасибо каждый час, но я не могла. От рыданий пропал голос, мысли путались. Я просыпалась лишь для того, чтобы попить и благодарно моргнуть, а потом вновь уплывала в беспамятство. Где-то на краю сознания я слышала голос демоницы, которая почти постоянно дежурила у моей постели. Она читала книги, рассказывала последние новости о своей дочери, о внуках, о Джерри и о том, что он поставил на уши не только всю тайную канцелярию и императора, но и всех наместников, и на текущий день найдено уже 50 осколков. Боги тоже предупреждены. И поиски ведутся именно с их благословения, потому что дело настолько серьезно, что без их высшего разрешения это было бы невозможно. Ведь это не какой-то там лорд, это бог. Пусть едва не умерший, но все таки бог. Как успехи? Миловидная золотоволосая женщина откровенно нервничала, рассматривая в чаше бытия девочку, ставшую разменной монетой в затянувшемся противостоянии богов. «Заканчиваем. К ней присоединился темнокожий массивный мужчина, которому хватило лишь взгляда в чашу, чтобы поморщиться и отойти к креслу, куда он устало приземлился. Я помогаю им по мере сил, но сама знаешь далеко не все в нашей власти». «Знаю». Светлая провела над чашей ладонью, посылая Дэниэль крупицу своей силы, чтобы девочка не сошла с ума от боли и видений иных миров. Вздохнула отмечая, что отсчет пошел на дни, и если не поторопиться, то разум огненной сильфиды не выдержит, и та, скорее всего, умрет. Умрет. В целом не страшно, ведь смерть это далеко не конец, но слишком многое было поставлено на карту, чтобы позволить умереть именно этой девочке. А значит, пора ускорить поиски. Светлая присоединилась к супругу, присев на подлокотник кресла и с таинственной усмешкой заглянула в самую глубину бездонных глаз. Темный почему-то сразу понял, что сейчас последует очередной гениальный план. Вздохнул, кивнул и даже вслух добавил. Говори. Подключи жрецов, они все равно последние три тысячи лет ничем толковым не занимаются. Милая. «Жрецы у нас не для этого. Подключи. Дорогая, я сказала, подключи». В голубых глазах промелькнуло раздраженное пламя, и мужчина понял, что это было не предложение, а констатация факта. Вздохнул снова. Попытался разжалобить супругу взглядом, но она лишь широко улыбнулась, всем своим видом заранее выражая благодарность за положительный ответ. Хорошо, как скажешь, но я все равно не понимаю, зачем надо было делать на девчонку, чтобы потом так над ней издеваться и самой же от этого страдать. Милый, не надо думать о том, чего ты все равно никогда не поймешь. Богиня с таинственной усмешкой прикрыла глаза, но не забыла крепко поцеловать супруга, чтобы тот даже не вздумал возмутиться. Это судьба, их судьба. Со своей стороны я сделала все зависящее, остальное зависит от тебя и расторопности тех, кто ищет частички той мрази, что посмела покуситься на наш мир. А что по части Дэнни? Только она Самая везучая девочка смогла бы найти и верно активировать главный осколок, что в итоге и произошло. Обещаю, я больше не буду вмешиваться в судьбы твоих подданных. Но заметь, в тот момент она находилась на моих землях, так что я имела на это право. А теперь вставай и за работу. — Как скажешь, дорогая. Темный вздохнул, понимая, что ближайшие часы полениться не получится, и поднялся. Но все равно, прежде чем уйти, обернулся и грозно нахмурился. А ты, пока ответственности и адекватности ей добавь, все-таки она у меня жить будет, а мне мои подданные еще нужны. Как скажешь, дорогой. Светлая иронично улыбнулась и снова подошла к чаше чтобы сдуть в нее еще крупицу силы содержащую в себе оговоренные мужем качества подумаешь такая малость ей не жалко главное лишь бы осколки успели собрать и за пределы мира депортировать пока он в силу не вошел что ощущалось богиней последние пятьсот лет еще сто и стало бы поздно нет уж Это их мир. В голубых глазах вновь промелькнуло пламя ярости, а затем пропало, как не бывало. все таки не по статусу это светлый — ненавидеть захватчика, да избавляться от него руками практически ребенка. Ну а что поделать? У каждого своя судьба. Зато у или муж скоро будет, и заботливый такой, просто душка. Оправдав саму себя, богиня последний раз всмотрелась в серое личико девушки, а затем поторопилась следом за ушедшим мужем, чтобы проконтролировать. «Дорогой, ты уже всех своих работников озадачил или, как всегда, забыл о жрицах из клана Шепчущих?» «Я все помню». Где-то вдали обреченно простонали. «В какой-то момент я, кажется, слышала бабулю». Кажется, видела маму, отца. Не помню, не уверена. А затем я начала проживать свою жизнь. День за днем, месяц за месяцем, год за годом ко мне постепенно приходило осознание, что все это время я глубоко заблуждалась, в первую очередь в себе и своих желаниях. Это было все настолько нелепым и мелочным, что я была готова провалиться от стыда, когда перед глазами одна за другой вставали сцены моего безобразного поведения, которые я рассматривала со стороны словно кто-то другой смотрел на меня, маленькую, глупую капризную девицу, и ему было неприятно и совестно за меня. Бред и реальность слились воедино, и когда в один пасмурный вечер я открыла глаза и увидела прямо перед собой осунувшееся лицо Джера и полные тревоги запавшие темно-карии глаза, я сначала подумала, что это продолжение того нескончаемого бреда, что захватил мой разум. Протянула слабую руку, коснулась небритой щеки и блаженно улыбнулась, когда его широкая горячая ладонь накрыла мои пальчики. «Любимый вернулся. Я соскучилась. Где ты был?» Мужчина сморгнул, его зрачки в одно мгновение затопили радужку, а глаза, став угольно-черными, подозрительно заблестели. «Работал». «Закончил?» «Закончил». Губы Джера дрогнули, он судорожно вздохнул и срывающимся голосом шепнул. «Как себя чувствуешь?» «Вяло». Я прикрыла глаза и расстроенно выдохнула. «Я устала. Так устала. Когда это закончится?» Спросила и замерла. Глаза я открывала медленно и испуганно. «Джер. Это был Джер. Настоящий!» «Мама!» Отгоняя от себя панику... Я неверяще прошептала. «Все уже закончилось?» Его улыбка была едва-едва заметной, но кивнул мужчина уверенно. «Он... что с ним?» «Наши боги соединили осколки воедино, сняли привязку, через которую он питался твоей жизненной энергией, и выгнали неумеху прочь из нашего мира, запретив ему здесь появляться впредь. Новость была настолько значимой, что на ее осмысление мне понадобилось минут пять, а то и все десять. В голове роилось бесчисленное множество вопросов, но задать хоть один не было сил. Все они ушли на то, чтобы не паниковать. Я назвала его любимым. Темный? Я же не хотела!» «В смысле, хотела, но не так! А если я...» А Джерардо просто сидел рядом и держал меня за руку, вряд ли понимая, насколько противоречивые мысли разрывают мое сознание. Через полчаса, когда паника немножко отступила, я решилась. «Джер?» «Да?» «Я... я это... Ну... болит? Пить?» «Нет». Я смущенно мотнула головой и чуть потянула его на себя, чтобы демон приблизился. Мужчина послушно склонился, но лишь чуть-чуть. Мало, еще ближе, еще. И лишь тогда, когда его ухо оказалось в паре сантиметров от моих губ, я тихо-тихо прошептала, больше всего переживая, что мне не хватит силы и смелости договорить до конца: "Тебя очень хорошая мама. Я тебя люблю. Давай поженимся". Эти три недели были самыми ужасными в его жизни. Гонка на выживание — не его. Он поднял всех — отца, связи, знакомых, бывших коллег, наместников, императора, а под конец даже жрецов. Превышал полномочия, подкупал, заставлял, угрожал. Писал матери письма каждый день, но в ответ получал неизменное болеет. Последний осколок был найден сегодня утром. Уже к полудню его доставили в центральный храм Темного, откуда его выставил прочь лично старший жрец, пообещав проклясть, если Джерарда посмеет вмешаться в ритуал. Час. Ритуал по возрождению и изгнанию Бога иного мира длился час. Как он не посидел, Джер не знает. А может, и посидел. И лишь когда по храму прошла дрожь землетрясения, а спустя всего пару минут вышел осунувшийся, но довольный жрец, стало ясно, всё удалось. Всё. У демона хватило сил только на то, чтобы благодарно кивнуть и стремглав ринуться в родительский особняк, туда, где в гостевых покоях третью неделю бредила маленькая девочка, превратившаяся в собственную тень. Маленькая, худенькая, осунувшаяся до синевы. Она проснулась сразу, стоило ему войти и присесть на краешек ее кровати. Нежно улыбнулась, протянула дрожащую руку, прикоснулась, будто не веря, что видит его. «Любимый вернулся. Я соскучилась. Где ты был?» Демон забыл, как дышать. «Что?» Спустя несколько секунд в ее глазах промелькнул испуг. Дэнни сморгнула, потупилась горечь, обида. Вряд ли она понимала, что говорит. Сам виноват. Впрочем, ему было достаточно того, что она жива и теперь обязательно выздоровеет. Обязательно. А он. А он сильный, он подождет еще. Джер. Когда она тихо позвала, мужчина сразу обеспокоенно смотрелся в ее смущенные глаза. «Что? Болит? Где?» «Ближе». Чего-то стесняется. Теплое дыхание обожгло его ухо, когда пересохшие губы едва слышно прошептали. «У тебя очень хорошая мама. Я тебя люблю. Давай поженимся». Сердце пропустило стук. Джерарда чуть отстранился, недоверчиво сморгнул, не в силах поверить в то, что все понял правильно, да и вообще, что это была не шутка его уставшего сознания. Что? Вопрос получился хриплым и с болезненным надрывом. Люблю тебя, я. Белокурое чудо смущенно улыбнулось и потупилось. Если ты все еще хочешь, давай поженимся. Я хочу. У демона пропал дар речи. Напрочь. И это было настолько невозможным, что он не мог не то что ответить, а вообще рот открыть и издать хоть звук. А чудо сморгнуло и обиженно спросила. Ты больше не хочешь? Хочу! Ответ получился громким и несколько истеричным. Но какое в бездну спокойствие, когда происходит такое? Изможденное чудо счастливо улыбнулось, протянуло к нему руки, обхватила за шею, и, откуда только силы взялись, уронила на себя, счастливо запыхтев ему в шею. Вот и договорились! Я выздоравливала почти месяц. На этот раз никто ино мне не помогал, но это совсем не значило, что я осталась совсем без поддержки. Я все так же находилась под неусыпным вниманием леди Ромелии, пила энергетические и восстанавливающие эликсиры, приготовленные мне лично дедушкой, ежедневно обнималась с бабулей, подпитывающей меня своим огнем, и все отчетливо я понимала, что хочу домой, в свой замок или не свой. После того, как Джер согласился взять меня в жены, мы с ним виделись очень редко. Он постоянно был занят какими-то неотложными и таинственными делами, появляясь в особняке в лучшем случае раз в три-четыре дня, и ничего не объяснял, лишь загадочно улыбался и каждый раз говорил, что я выгляжу просто изумительно. Да-да, немощь бледная, свежеподнятая. Из зеркала на меня неизменно смотрело нечто тощее, блеклое, унылое и раздраженное. Я никогда раньше не болела, и текущее положение дел меня не устраивало абсолютно. Радовало лишь одно — это когда-нибудь закончится. Кстати, успокоительные травки закончились еще позавчера. Очередное безликое утро, встреченное мною в постели гостевых покоев, вызвало лишь глухое раздражение. Но только лишь до того момента, как в дверь постучали тем самым стуком, который я бы узнала из тысячи. И, как всегда, он не стал ждать разрешения, войдя сразу. Доброе утро, княгиня. Как ваше самочувствие? Эм, <différent> я протянула руки, чтобы обнять и поцеловать своего жениха, но все равно, после поцелуя, удивленно уточнила: Княгиня? Quel <св> <Carr> <pupils> Конечно, все необходимые документы оформлены. Благословение императора получено, указ издан, деньги в банке, а от тебя требуется лишь ткнуть пальчиком на карту. Где бы ты хотела иметь землю и выбрать эскиз, короны и герб? О, утренние новости были слишком шокирующими, так что пришла я в себя далеко не сразу. А ты? Что я? Ты князь? Конечно. А остальные? Остальные в очереди. В отличие от меня, у них нет необходимых связей, и их прошения будут рассмотрены в течение последующих трех лет. Быстрее темная канцелярия просто не сможет. Она и так озадачена мною по самой небалуй. Ага. Сегодня я была удивительно немногословна. И немудрено Такие новости с самого утра. А что с осколками? — Экстренные изучены прямо на коленке в полевых условиях, собраны в кучу, возрождены в Бога и выставлены вон. Тон Джера был шутливым, и я поняла, что это очень краткое описание всего, что произошло на самом деле. И в целом меня это знание устраивало. Знать больше ничего не хочу об этом гаде. Хотя нет, стоп. Но мы всё ещё наместники? И кольцо? Почему у нас не забрали кольца? По его словам, это ведь его тело. Он оказался лжецом и манипулятором. Тёмный и светлые объединились и решили, что с него хватит и того, что ему оставили жизнь, не став уничтожать за самоуправство. К сожалению, знаю далеко не все, а жрецы отказываются делиться информацией. Но официально ничего не изменилось. Кольца не потеряли свою силу, наши статусы остались прежними. Владения все так же нуждаются в хозяевах, так что... Мужчина загадочно улыбнулся и шепнул мне на ушко. «Полетели домой». Это были самые чудесные слова, которые я мечтала услышать практически весь последний месяц, но... «А где у нас дом?» — я лукаво прищурилась, с интересом ожидая ответа жениха. «Там, где фантастические красочные закаты, потрясающие нежные рассветы, наполненные твоими улыбками дни и невероятно сладкие ночи». У меня аж дыхание перехватило, когда Джер произнес последние слова, поцеловав меня так, что последние здравые мысли вылетели из головы. Темный, какой же он у меня все таки хороший и романтичный. Так что, когда поцелуй закончился, это произошло только минут через десять, я блаженно кивнула и, млея в мужских объятиях, с милости велась. «Как скажешь, будем жить у тебя». «Все равно мы уже полностью изучили мой замок, а твой еще нет. Кстати, в твоих лесах ведь растут не только уникальные деревья, но и редкие травы, верно? Чур, в ближайшее полнолуние идем в поход. У меня как раз успокой закончился». «Милая, в ближайшее полнолуние ты будешь занята». «Да?» — я искренне удивилась. «По моим подсчетам, оно дней через пятнадцать. Чем таким важным я буду занята, что мы не сможем выбраться в лес?» «Да». И замолчал. Не удержалась, пытливо прищурилась и ворчливо потребовала. «Рассказывай! Чем таким я буду занята?» «У тебя начнется медовый месяц. Кажется, я снова потеряла дар речи. А свадьба послезавтра?» «О, не благодари, я старался. Платье готово, гости оповещены, жрец ждет отмашку, осталось лишь привести на торжество невесту» э, -э скрипим радостное известие, поцелуем». Сначала я просто глупо хихикнула, а спустя секунду хохотала уже в голос. Безна, Какой же он все таки И как я сразу не поняла. Это же было очевидно буквально с первой секунды. Отсмеявшись, я блаженно прищурилась, растянула губы в белозубые радостные улыбки и промурлыкала. «Джер, ты даже не представляешь, как я сейчас счастлива». «Ну, почему же?» «Представляю». Мужчина коснулся своим носом моего носика и загадочно ухмыльнулся. «Хочешь стать еще счастливее?» «А...» «У меня для тебя есть подарок. Свадебный». Мои глаза стали круглыми от искреннего удивления, а Джерни, став тянуть таким же загадочным тоном, продолжил. «По моей просьбе парни из тайной стражи нашли тех некромантов, которые мешали твоей учебе. К их большому сожалению, за ними числились уже немалые прегрешения, которыми они успели обзавестись за эти годы. В общем, теперь они трудятся на благо общественности на самых грязных участках городской канализационной службы. Мои глаза стали еще круглее, даже рот открылся. Нет-нет, они живы. все таки список их преступлений не тянет на смертную казнь. И зловеще закончил пока живы я пару минут отходила от шока затем тщательно анализировала свои ощущения которые оказались весьма рады случившемуся все таки внутри я оказалась намного мстительнее и злопамятнее чем я думала а затем прищурилась и со смешком поинтересовалась и за что я тебя люблю кровожадного такого наверное потому что мы идеально друг другу подходим шелопопая моя